что растет на яблонях бирюка. Обычный продуктовый магазинчик был до отказа заполнен гневным голосом одной из покупательниц. «Я на вас в СЭС, пожалуюсь. что это такое? Почему у вас кошка какая-то между дверей сидит? Помойное животное, грязное, заразное, а тут продукты. И почему это я должна ходить рядом со всякой гадостью?» Пронзительный голос словно пробивал голову на вылет — Продавцы переглядывались обреченно. Покупательница была из постоянно невыносимых. Никому не было понятно, почему она упорно ходила в их магазинчик, если запросто могла покупать продукты где-то в другом месте. Зой, выгони ты кошку, велела Марина. Сама выгони. На улицу дубняк и дождь, я не пойду. Дёрнула плечом Зоя. На самом деле кошку было очень жалко. Мокрая шерсть облепила худое тельце. Она забилась. в самый дальний уголок, в надежде, что ее не прогонят на холод. Но, как назло, именно сейчас в магазин занесло эту крикунью. «Да вы что, меня не слышали? Я же вам сказала избавиться от этой гадости! Где ваш хозяин?» Нет. День для несчастной животины был страшно неудачным. Зоя уже собралась было потихоньку вытянуть кошку из предбанника и через заднюю дверь проскочить с ней в подсобку, как вдруг у входа в магазин нарисовался бирюк. Бирюков Игорь Сергеевич, хозяин магазина. Был человеком очень хмурым и нелюбезным. Никогда не поддерживал шуток или смех продавщиц, не балагурил, жестко гонял за любую провинность или неопрятность. Видать, сказывалось военное прошлое, и он терпеть не мог животных. В прошлый раз все продавщицы видели, как он забрал крошечного котенка случайно заскочившего в магазин, Котенка они пытались приютить, прятали в подсобке почти неделю. Но ну, не на мороз же его выкидывать. Так нет. Внезапно приехал Бирюк, зашел в подсобку, обвел тяжелым взглядом уголок, где наивно мурлыкал рыженький теплый комочек, поджал губы, хрюкнул что-то неодобрительное на продавщиц и забрал котика. Выкинул где-то подальше, плакала Зоя. Вот же Бирюк, одно слово Бирюк». А собака? Они не видели, кто привязал молоденького овчарёнка к поручню у магазина. Зато все покупатели обращали внимание на вытянувшуюся в струнку псину, которая ждала, когда же за ней придут. Привязали-то утром, а вечером стало понятно, что никто не вернется за собачьим подростком. Никому он не нужен. Марина от безнадёги и позвонила Бирюку. «Игорь Сергеевич, что делать?» Тот только буркнул что-то мрачное, приехал, презрительно глянул на свой персонал, отвязал поводок и уволок щенка в машину. И тоже больше никто пёсика не видел. Прямо жалею, что ему позвонила. Надо было просто отвязать поводок, и пусть бы бежал. Может, прибился бы к кому-то, говорила потом Марина к подругам. И вот сейчас, как назло, принесла нелёгкое в магазин бирюка. «Где ваш хозяин?» взвизгнула вредная тетка. «Где я вас спрашиваю?» «Я хозяин». Бирюк чем-то напоминал медведя. Когда он заходил в магазин, площадь его как-то зажималась, уменьшалась на глазах. «Что случилось?» «А вы что, слепой? Не видите? Антисанитария полная! Кошка какая-то драная между дверями!» «Нет там уже никакой кошки», глухо сказал Бирюк, и продавщицы обреченно переглянулись. Мысленно прощаясь, с несчастной кисой. Скандальная баба повезжала еще что-то, впрочем, уже значительно менее пронзительное, купила пачку Геркулеса и убралась. Берюк тоже ушел, напоследок окинув подчиненных мрачным взглядом. Пропала бедняга! вздохнула Зоя. Да, вывезет на трассу и кинет, кивнула Марина. Прям хоть увольняйся. И именно в этот. злосчастный, бедственный для животных магазин, через пару недель и пришла совершенно необычная кошечка. «Ой, Зойка, глянь, глазища-то какие! Прямо фиалковые!» — ахнула Маринка, увидев изящную кошачью мордочку, показавшуюся в дверях. «Мамочки, какая красавица!» Зоя не выдержала и вынесла гостье пару колбасных обрезков. Очень мелодично отозвалась кошка. «Как спасибо, — сказала!» — рассмеялась Зоя. «Ах ты какая! Породистая, небось! Ой, Марина худая! Неужели бросили и такую?» «Да всяких бросают», — Безнадежно махнула рукой Марина. «Выведи ты ее. А покормила зря. Она ж теперь запомнит, возвращаться будет». Кошка и не подозревала, что ее собираются выгнать. Ласково потёрлась о протянутую руку. поставила изящную лапку на Зои на колено, заглянула в глаза. «Эх, милая, я б тебя взяла, да только куда? В квартиру-то не возьмешь. Вот был бы дом свой тогда, да?» Тяжело вздохнула Зоя. «Нет, но ну это уже безобразие полное! Вы их еще и приманиваете здесь!» Знакомый отвратительно-пронзительный голос раздался у дверей магазина. «Опять какая-то мерзкая кошка, да еще на торговой площади!» «Ну всё, сейчас я вам устрою». Кошка, перепугавшись покупательницы, забилась под прилавок, а та начала звонить по каким-то загадочным телефонным номерам, собираясь примерно наказать торговую точку за постоянные нарушения санитарных норм и прочих правил. «Вызывайте своего хозяина немедленно, иначе... Иначе я полицию вызову!» «Да полицию-то почему?» — удивилась Марина. они приедут на вызов!» Загадочная аргументация покупательницы заставила Марину набрать номер Бирюка. «Сейчас подъеду», — глухо прогудел он. И правда, прибыл быстро. Хмуро выслушал скандалистку, вздохнул, вытащил кошку из-под прилавка и уехал. «Ну, добились! Он теперь ее выкинет где-нибудь на дороге! А все из-за вас!» — не выдержала Зоя. Как ни странно, покупательница довольно кивнула и гордо удалилась, напрочь забыв, зачем, собственно, в магазин шла. «Всё, это последняя капля. Не могу больше. Увольняюсь», — решила Зоя. «Ненавижу этого типа. Бессердечная гадость, а не человек. Все, вот месяц отработаю и уйду». Через неделю Зою позвала в гости Настя, давняя знакомая, жившая в частном доме в соседнем поселке. «Зойка, а что ты такая мрачная?» «Да вот, увольняться решила. Ненавижу Бирюка». «Да ты его знаешь, вы ж в одном классе учились. Он и в школе таким гадом был». «Игорь? А что он такого сделал-то?» Настя удивленно подняла брови. «Он, конечно, не образец воспитанности и яркой харизмы, но очень приличный мужик». «Приличный? Да он кошек и собак, знаешь, сколько сгубил». Зоя вспомнила последнюю кошку, ее фиалковые доверчивые глазища и чуть не заплакала. Погоди, ты сейчас о ком? О берюкове? Ну да, а о ком же? Да понятно, к нам часто подбрасывают живность. Да и сами они приходят погреться. Ну что жалко тебе, пусть посидит, мы потом выпустим. Так нет, всех забирает и выбрасывает. Куда выбрасывает? Опешила Настя. Не знаю, на трассу, наверное. Их больше никто не видел. Зло выпалила Зоя. Ненавижу его. Зой, а хочешь, я тебе кое-что покажу? Вдруг улыбнулась Настя. Пошли, прогуляемся. Зоя шла, насупившись. Хмуро косилась на знакомую. Приехала-то в гости, да еще на жизнь пожаловаться. А ее куда-то тянут. Вон, смотри. Может, узнаешь кого? Настя показала рукой на большой дом за крепким забором. На кирпичном столбике забора сидела изумительно красивая кошка с фиалковыми глазами. — Это чего? — ахнула Зоя. — Он что, ее себе оставил? — Да, у него кошек штук двенадцать и четверо собак. И да, одна именно, что похожа на овчарочку. молоденькая такая вон смотри еще один сторожевой зверь настя рассмеялась потому что на дереве около забора показалась рыжая пушистая рожица ой и рыжичек тут зоя вдруг сообразила что видит она как то плохо вытерла слезы и кинулась настя на шею а я то думала изверг он просто медведь медведем Никогда не был очень любезным или вежливым душой компании. Зато настоящее золото, когда помощь кому-то нужна. И семья у него классная. Так что не суди так опрометчиво, пока не увидишь, что на деревьях хоть человека растет. У кого-то на яблонях — яблони, а у Бирюка на яблонях — кошки, — рассмеялась Настя. «Пошли чай пить и пирог есть». Тем более, что тебе теперь, насколько я понимаю, новую работу искать не надо. Можем отпраздновать этот факт. Зоя ехала домой в автобусе и чувствовала себя счастливой. Ну надо же, вот тебе и берюк. Когда она рассказала Марине и сменщицам, те только ахали, а потом дружно вытирали глаза. А мы-то кости ему перетираем да костерим почем зря. покачала головой Марина. «Так, девочки, мне прям неловко стало. Может, это... Окна помыть в виде извинения?» Игорь Сергеевич давно махнул рукой на попытке объяснить продавщицам, что нельзя животных в магазине прятать. Попадутся сэс, проблем будет море. Не понимал он и их косых взглядов. «Ну, жалко, возьми себе. Ни у одной же нет животинки». все туда же. Аж дырки во мне взглядами прожигают, мол, не оставил. Да нельзя им тут. И плохо, даже если не брать СЭС в расчет. Люди-то разные. Кто-то погладит, а кто-то пнет, Или вот убегут, пропадут. Он подъехал к магазину с полным багажником свежего хлеба и удивленно уставился на сияющие на неярком ноябрьском солнышке окна. «Чего это у нас такое?» «Ой, Игорь Сергеевич, вы приехали?» Марина почти напугала Бирюкова, выглянув из дверей и сияя радостной улыбкой. «Ну да, а что?» Осторожно уточнил он. «А мы вас так ждали! Мы вам так рады!» «Да ладно!» Хотел сказать Берюк, но промолчал по привычке. Хотя удивился, конечно, от души. А через два месяца после Нового года на пороге магазина появился дрожащий от холода белоснежный комок, с трудом произнесший тонкое мя. На большее изявшего котика не хватило. Ой, Марина, смотри, Зоя переглянулась с напарницей. Что, Игорю звонить? вопросительно подняла брови Марина. Знаешь, не надо, я тут подумала, у него дом большой, конечно. И участок есть, но всех там много. А у меня квартира, но живем то вдвоём, я и мама. И в квартирах тоже кошек держат. Да и мама совсем не против, я спрашивала. Так что этот мой. Маринка посмотрела на молоденькую Зою, поднявшую котика на руки, и кивнула головой. Идет, А следующего я своей тетке пристрою. Она как про Бирюка услышала — Всем своим подругам рассказала, и они теперь к нам в магазин ездят. А сама тетушка тоже решила животинку завести. Раз уж берюки такие бывают, то неужели же у нас сердца нет? А ты давай дуй домой, отнеси котейку и возвращайся. А то я передумаю и себе его заберу.